Глава 92. В моем вертограде, в тени моей смоковницы. Нет нужды, думается мне, описывать вам, молодые люди, как ликовали мы, собравшись снова под родным кровом, и как велика была радость матери, когда все ее птенцы слетелись к ней под любящее крыло. Эта радость была написана на ее лице, и она коленопреклоненно возносила за нее благодарение небу. В нашем доме места хватило бы для всех, но тетушка Этти остаться не пожелала. После того, как она почти три года заменяла мать нашим детям, сложить в себя эти обязанности ей было мучительно больно, и, будучи отодвинута на второй план, она отказалась даже жить с детьми под одним кровом, и переселилась вместе с отцом в дом на сент Эдмундс, неподалеку от нас, где и продолжала в тихомолку баловать своих старших племянника и племянницу. Примерно через год после нашего возвращения в Англию скончался мистер Б ямайский плантатор. Он завещал эти половину своего состояния, и тогда мне впервые открылось Как велика была привязанность к ней этого достойного человека, который таким способом выразил ей свою вечную любовь, несмотря на то, что она его отвергла. Одному Богу известно, какую часть капиталов своей тетушки успел с тех пор растранжирить мсье Майлз. Сколько стоило его производство в чин и обмундирование, его роскошные парадные мундиры, его карточные долги, разного рода маленькие приключения. Или вы думаете, сэр, что мне неведомы свойства человеческой натуры? Разве я не знаю, во что обходится посещение трактиров на Пел мел интимные ужины, игра, хотя бы даже по маленькой в кокосовой пальме? И разве для меня секрет, что джентльмен не может позволить себе все эти удовольствия? на пятьсот фунтов в год, которые я ему отпускаю. Тетя Этти твердо заявила, что решила остаться старой девой. Я дала обед, сэр Джордж, не выходить замуж, пока не встречу такого же хорошего человека, как мой дорогой папенька, сказала она. И так ни разу и не встретила. Да, бесценная моя Тео, ни разу. И даже в половину такого хорошего, и сэр Джордж... Пусть зарубит себе это на носу. И все же, когда добрый генерал умер, в весьма почтенных летах и спокойно приемля кончину, больше всех, мне кажется, оплакивала его моя жена. «Я плачу, потому что недостаточно его любила», — говорила это нежное создание. Эти же держалась спокойнее, во всяком случае с виду. Она продолжала говорить об отце так... Словно он все еще был жив, припоминала различные его шуточки, его доброту и неизменную любовь к детям. Тут лицо ее светлело, и в такие минуты она оказалась молоденькой девушкой и подолгу сиживала в церкви, подняв ясный взор к мраморной плите, на которой было высечено его имя, перечисленные некоторые его добродетели и, редкий случай, не прибавлено ни крупицы лжи. Мне оказалось порой, что мой брат Хел, предмет полудетского увлечения Этти, навсегда сохранил власть над ее сердцем. И когда он десять лет тому назад приехал повидаться с нами, я рассказал ему про эту давнюю влюбленность в него Этти, не без тайной надежды признаться, что он попросит ее заменить ему миссис Фанни, которая к тому времени уже покинула земную ее доль. Моя жена, с ее вечной склонностью считать себя жалкой грешницей, не переставала с тех пор терзаться из-за того, что она, как ей справедливо казалось, недостаточно глубоко скорбит об этой утрате. Хелл же, приехав к нам, был безутешен и клялся, что нет и не будет на свете другой такой женщины, как его Фанни. Наш добрый генерал, который тогда еще был жив, снова принял его под свой кров как когда то в счастливые дни нашей юности и дамы играли ему все те же песенки какие он слушал еще юношей в Окхерсте. с размягченным сердцем мы все предавались сладким воспоминаниям а гарри неустанно изливался перед Этти в своей безысходной печали снова и снова перечисляя все достоинства своей покойной супруги а заодно с нежностью вспоминал и дорогую тетушку Ламберт, которую он любил всем сердцем. И эти столь горячо воздаваемые ей хвалы были, разумеется, как елей для ее верного супруга, из чьей памяти ни на секунду не изглаживался ее светлый образ. Генерал Хелл получил назначение в Париж как представитель американского генерального штаба и покинул нас, облачившись в желто-голубой мундир» с легкой руки мистера Фокса и других господ, вошедшие в моду и у нас. Он был весьма обласкан при Версальском дворе, невзирая на то, что представить его христианнейшему из королей и его супруги взялся маркиз де Лафает, который был не в большой части у королевской четы. Насколько я понимаю, виргинский генерал пришелся очень по душе одной маркизе, и она, недолго думая... «вышла бы за него замуж, не окажи он сопротивления и не укоти обратно в Англию, где все, а в особенности Этти и ее отец, готовы были слушать его восхваление покойной супруги. Мы же, хорошо знавшие этот образец добродетели, хотя и старались вежливо внимать Хэллу, не могли все же полностью разделять его восторги и были порой в затруднении, когда наши дети принимались расспрашивать нас, «Об этом ангелочке, жене дядюшки Хэлла». «Генерал Ламберт и генерал Хел, я, капитан Майлз и преподобный Блейк, через год после моего отъезда из Америки он был тяжело ранен в битве при Монмауте и вернулся в Англию, где, сменив армию на церковь, получил от меня приход, любили за бутылкой вина разыгрывать заново старые баталии революционных лет». И священник частенько восклицал при этом. «Клянусь Юпитером, генерал!» Сложив в себя офицерское звание, он перестал призывать в свидетели Бога. «Вы — Тори, а сэр Джордж — Вик. Он всегда критикует наших военачальников, а вы всегда стоите за них горой. И прошлое воскресенье, когда я возносил молитвы за нашего короля, я слышал, как вы громко повторяли за мной эти священные слова» истинная правда блейк я молился и притом от всего сердца я никогда не забуду о том что носил его мундир говорит хел ах если бы вулф прожил еще двадцать лет говорит генерал ламберт ах восклицает хел послушали бы вы как отзывался о нем генерал какой генерал спрашиваю я чтобы его подразнить мой генерал говорит Хэл, встает и наполняет бокал. Его превосходительство генерал Джордж Вашингтон за его здоровье. От всей души, говорю я, но по лицу священника вижу, что либо тост, либо кларет ему не по вкусу. Хэлу никогда не надоедало говорить о своем любимом генерале, и как-то вечером во время одной из таких дружеских бесед он поведал нам,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 казалось, должны были бы обеспечить ему продвижение по службе в континентальной армии. На деле же было так, что стоило появиться какому-нибудь молокососу, вроде мсье де Лафайета, как Конгресс тут же награждал его чином генерал-майора. Хелс, с старого вояки позволил себе несколько презрительно отозваться о некоторых назначениях, производимых Конгрессом,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 Повышение в чине полковника Уоррингтона. Эти суровые зимние месяцы Вашингтон с пятью-шестью тысячами голодных, раздетых солдат, почти без одеял и без топлива провел в холодном лагере Велли Фордж, имея перед собой отлично оснащенную всем необходимым армию противника, сэра Уильяма Хоу, втрое превосходящую по численности его войска.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 «На какое из этих двух обвинений я должен ответить раньше, Гарри?» Спросил он, слегка отодвинувшись в кресле от стола, и заложил ногу за ногу, словно бы приготовившись к беседе. «Вы, как мне кажется, позавидовали этому маркизу?» «Позавидовал, сэр?» — скричал я. «Адъютант мистера Вулфа не может завидовать какому-то пустоголовому франту, которого всего пять лет назад еще секли розгами в школе. Вы же сами отказались принять более высокий чин, когда он был вам предложен, уже разгорячась, сказал главнокомандующий, и щеки его слегка прозавели. Но я при этом не допускал возможности, что какой-то французик-маркиз будет мной командовать, вскричал я. Прежде всего, я не намерен выполнять приказания этого молодого человека. И поскольку Конгрессу и вам, ваше превосходительство, угодно производить в генералы младенцев, я буду нижайше просить принять мою отставку и позволить мне возвратиться на мою плантацию. — Воля ваша, Гарри, — вот уж поистине проявление бескорыстной дружбы, — сказал главнокомандующий с меня мягкостью. — Когда ваш старый друг попал в беду, это не правда ли самое подходящее время, чтобы его покинуть? «Сэр!» — вскричал я. «Что ж, многие так поступают. Идите и вы по их стопам, мистер Уоррингтон. И ты, Брут, как сказано в одной пьесе. Так-так, Гарри, я был иного мнения о вас, но вы, оказывается, не отстаете от моды. Вы спросили меня, на какое из обвинений я бы прежде хотел получить ответ, — сказал я. «О, насчет присвоения маркизу генеральского чина?» «Да, разумеется, я ходатайствовал об этом перед Конгрессом, хотя вы и другие господа не одобряете этого». «Я говорил только от своего лица, сэр», — заметил я. «Если вы намерены разговаривать со мной в таком тоне, полковник Урингтон, я не стану вам отвечать», — сказал главнокомандующий, резко поднимаясь со стула полагаю, что я еще полномочен представлять господ офицеров к повышению в чине, не спрашивая на то вашего дозволения. «Поскольку я уже избрал этот тон, сэр», — сказал я, «тогда будет мне позволено почтительнейше просить ваше превосходительство принять мою отставку, поводом для которой послужил тот факт, что Конгресс по предоставлению вашего превосходительства — назначает на самые высокие командные должности двадцатилетних юнцов, не умеющих двух слов связать на нашем языке». И с этими словами я поднялся и отвесил генералу поклон. «Милосердный Боже Гарри!» — вскричал он в вопросе о маркизе. Я, ясное дело, положил его на обе лопатки, и ему нечем было мне ответить. Неужели вы не понимаете, что в такое трудное время, как сейчас, могут существовать особые причины, в силу которых любому французу высокого происхождения, оказавшемуся в наших рядах, следует оказывать предпочтение? Бесспорно, сэр, если вы, ваше превосходительство, сами признаете, что отнюдь не личные заслуги маркиза де Лафайета послужили причиной повышения его в чине. «Я не намерен ничего признавать или отрицать, сэр», — воскликнул генерал, топнув ногой, и видно было, что он ужасно разгневан, но сдерживает себя. «Да вы никак явились сюда, чтобы допрашивать меня и поучать? Стойте!» «Послушайте, Гарри, я сейчас разговариваю с вами как человек, умудренный жизнью, более того, как ваш старый друг». Вы говорите, что это назначение ставит в унизительное положение вас и других офицеров. Пусть так. Но не должны ли мы во имя нашей Родины сносить даже унижение наряду с другими тяготами войны? То, что этот маркиз поставлен над вами, господа офицеры, так же, вероятно, несправедливо, как то, что кронпринц Фердинанд или ваш принц Уэльский в Англии командует старыми заслуженными ветеранами. Но если назначением этого молодого аристократа мы можем ублажить целую нацию и привлечь на нашу сторону 20 миллионов союзников, правильно ли это, что вы и другие господа офицеры вламываетесь в амбицию из-за того, что мы оказали ему эту честь? Ничего нет проще, как насмехаться над ним, хотя, поверьте мне, у маркиза есть немало достоинств вами незамеченных, Но, на мой взгляд, Гарри Орингтон проявил бы куда больше великодушия, не говоря уже о вежливости, если бы оказал этому чужеземцу радушный прием, хотя бы ради той неисчислимой пользы, какую наша страна может извлечь из его пребывания здесь. Нет, не смеяться над его промахами, а помочь ему, передать этому новичку весь опыт старого боевого солдата. «Вот что я сделал бы на вашем месте». Вот чего я ждал от тебя, ибо это был бы благородный поступок, достойный настоящего мужчины, Гарри. Однако вы предпочли стать на сторону моих врагов, и в трудный для меня час заявили, что намерены меня покинуть. Теперь вы знаете, чем я был уязвлен, и чем объясняется моя холодность. Я думал, что могу рассчитывать на вашу дружбу. Ну вот, вы сами можете сказать теперь, был ли я прав или ошибался». «Я надеялся на вас, как на брата, а вы явились сюда и выразили намерение выйти в отставку. Будь по-вашему, Богу было угодно сделать меня военачальником в этом неравном поединке, и я доведу его до конца. А вы не первый, мистер Орингтон, кто покидает меня на полпути».